Он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве. Он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания. Главное была Тоня, Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастлива ее избегнувшая. У него был больной невдалеке от клиники. Он зашел к нему и через полчаса вернулся. Обе двери из коридора в тамбур и дальше из тамбура в палату были опять приоткрыты. Сам не сознавая, что он делает, Юрий Андреевич прошмыгнул в тамбур. Растопырив руки, перед ним, как из-под земли, вырос мастодонт-гинеколог в белом халате. «Куда?» Задыхающимся шепотом, чтобы не слышала родильница, остановил он его. «Что вы с ума сошли? Раны, кровь, антисептика» не говоря уж о психическом потрясении, хорош, а еще врач. Да разве я... Я только одним глазком, отсюда, сквозь щелку. А, это другое дело, так и быть. Но чтобы мне? Смотрите, если заметят, убью, живого места не оставлю. В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкиной руке жилился писклявый и нежный человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-красной резины. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы отделить ребенка от последа. Тоня лежала посередине палаты на хирургической койке с подъемную доскою. Она лежала довольно высоко. юрий Андреевичу который все преувеличивал от волнения, показалось, что она лежит примерно на уровне конторок, за которыми пишут стоя. Поднятая к потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного. Она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила. И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней. На службе все на перерыв поздравляли его. «Как быстро они узнали», — удивлялся Юрий Андреевич. Он прошел в ординаторскую, которую называли «кабаком» и «помойной ямой», потому что вследствие тесноты, вызванной загруженностью больницы, теперь в этой комнате раздевались, заходя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посторонние предметы, занесенные из других помещений, Ссорили окурками и бумагой. У окна ординаторской стоял обрюсший прозектор и, подняв руку, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке. — Поздравляю! — сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом. — Спасибо, я тронут. Не стоит благодарность. Я тут ни при чем. Вскрывал печушкин но все поражены Эхинокок. вот это говорят диагност только и разговору в это время в комнату вошел главный врач больницы он поздоровался с обоими и сказал черт знает что проходной двор а не ординаторская что за безобразие да живагу представьте эхинокок. мы были неправы поздравляю и затем неприятность Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху.